Эпилог. Наша Ариша безумно идет белый церковный палантин. Посмотри, Саш. Он и смотрел. Не мог не смотреть. Матушка, любимый, ты на что мне тут сейчас намекаешь? Он сделал глоток кофе и отодвинул в сторону чашки. После чего посмотрел на часы. У них еще есть время. Договорились встретиться у церкви. Тут ехать 30 минут. С учетом пробок минут 45. Успеют. И я не намекаю. Я открытым текстом говорю, что надо венчаться. «Гражданская церемония в ЗАГСе – это, конечно, хорошо, но ты подумай все-таки». Татьяна Алексеевна знала, когда и что говорит сыну. Она приехала к ним погостить на недельку, остановилась в гостинице рядом, хотя и он, и Арина настаивали, чтобы она жила с ними. «Нет уж, чем дальше свекровь, тем крепче отношения сына-невестки», – смеялась она, подмигивая поочередно каждому. «Он обожал свою мать. Она у него мудрая женщина, плохого не посоветует. И права она». Арише шел церковный палантин, особенно учитывая, что они две недели назад вернулись из медового месяца, и бронзовый загар изумительно сочетался с белым цветом. Для Кристина Рина выбрала простое голубое платье в пол с закрытыми плечами. Казалось бы, скромнее придумать сложно, а мысли у него пошлые, и так всегда. Когда он насытится своей девочкой, Ермолов мысленно усмехнулся, поднимаясь со стула, надеется, что никогда. Нравится она ему сильно, и любит так же сильно, хотя и не говорит о чувствах каждый день от чего Арина иногда ворчит и начинает выуживать у него признания. Подобные мероприятия стали частью их игр. подумаю мам». К венчанию Ермолов относился с неким скептицизмом. Время покажет, что и как. Расставит все по своим местам. С сегодняшнего дня ему уготована еще одна роль, крестного папы, на которую он радостно согласился. Интересно получалось быть крестным у сына крестного. Арина сняла палантин аккуратно сложила его в сумку, после чего направилась на кухню. Таля тонкая-тонкая, и даже под свободным кроем платья видно очертания сексуального тела. Про своего ребенка они пока не думали. Рано еще. Арина как-то не смело поинтересовалась, продолжать ли ей пить контрацептивы. Он сказал, чтобы продолжала, и она выдохнула с облегчением. Им есть еще над чем работать и куда двигаться. Не во всем его девочка преодолела смущение. А к разговору про ребенка вернуться через пару лет. Его она пока. Вся. «Мама Таня, вы точно с нами не поедете?» «Нет, я на своей, за вами». «Смотрите!» – Арина склонила голову на бок, открыто улыбаясь. «Есть время еще передумать!» Матушка улыбнулась в ответ и посмотрела на сына, в который раз молча одобряя его выбор. «А кто будет крестный?» «Подруга Алисы, Лида Скифская, муж у нее Мирон. Мы вчера познакомились. Нормальные ребята!» Арина встала рядом, и Александр обнял ее. «Да, сильно он ее любит. С того самого дня, как впервые увидел под дождем». Конец книги. Читала Татьяна Борисова.